Мария Пия. Я тоже сдешняя, из этих краев. Я жена Элио Эрнандеса. которого власти схватили. Достался в крепко, когда его брали, били прикладами и по спине, и по голове. Он вернулся с гор, хотел дома поспать, и на них напоролся вместе с Эмилио Рамиросом они пришли. этого вот тут же из сапали, а Элио бросился бежать, но запутался в лианах и упал. Вот тут то тень впятером на него навалились и давай бить прикладами, почем попало, пока он замертво не упал. Я кричала: "Убийцы, не трогайте его". почему ты, мерзавец побежал. А куда ты убежишь? Когда они повели захваченных, мы все на улицу высыпали. Я с полуторагодовалым ребенком на руках. Полицейские по дороге срезали себе по палки гуайабо, а когда поравнялись с толпой, бросились на нас и начали лупить всех подряд. Примичения гуайабо фруктовое тропическое дерево. Избитые Элио и Эмилио шли со связанными сзади руками и видели все это. Потом нас стали бить ногами, шлюхи кричали они, "Всех вас прикончим". А мы в ответ: "Что мы вам сделали?" Потом их увели к автобусной остановке, где стояли другие мужчины. А тут же полицейские вернулись. и за то, что мы все еще не разошлись по домам, опять принялись нас дубасить. У меня отняли ребенка, и так ударили его по голове, что чуть не убили. Потом стали меня палками бить по спине, по голове, по рукам. Всё синяками разукрасили. Били до тех пор, пока сами не устали бросили меня и пошли туда, где лежали в крови Эмилио и Элио. Кто-то успел прикрыть их головы тряпкой. А может, это сами полицейские сделали, чтобы схваченные не видели ничего, хотя полицейским наплевать, видит кто или нет их подвиги. Подняли они несчастных на ноги, притащили в поселок. и давай снова бить прикладами ногами, руками. Удары сыпались с градом, куда попало. Даже пена на губах полицейских выступила. Элио, после очередного удара по голове, наконец упал как подкошенный. Тогда полицейский сказал Эмилио: "Если он твой дружок, подними его, не будь тряпкой". Эмилио повернулся, чтобы взглянуть на Элио, Но не мог даже руки ему протянуть. Руки-то за спиной были связаны. Эля в это время пришел в себя, и опираясь на локоть, попытался встать. И когда это ему удалось с трудом, его опять начали бить прикладами. На наши крики, а орали мы так, что во всем поселке слышно было. Народу на улице много собралось. Люди спрашивали, что тут происходит. Потом задержанных снова потащили на автобусную остановку. Теперь уж почти волоком мы двинулись следом. Бросили полицейские наших мужчин на землю и к нам: "А вам шлюхи чего надо?" "Муж это мой, Элио. Вот оно что стерва, как тебя зовут?" Старший над ними капрал Достал записную книжечку. В Капрале я узнала сына Тичи. Видно, он боялся, что его признают, потому в селение не пошел, а поджидал на остановке. К Счастью Адольфину в другой дом отвели, а потом сказали, чтобы она шла к моей маме. Хорошо, что ее не было. "Эй, Мария Пия, ты же знаешь меня." А другой замахнулся палкой и прошипел: "Я тебе шлюха, покажу". Тогда самтич сказал: "Брось, не бей. Ей и так уже хорошо прописали". вмешался еще один, никак нет капрал. "Если с ними церемониться толку не будет, так то она так. Но ведь им уже хорошо вложили". Давай лучше этих ублюдков увезем, пока заваруха не началась!» В это время из селения к остановке люди подходили и все спрашивали, что такого сделали Элио, и Эмилио. Я им сказала: "Да они домой поспать с гор пришли". А в горах они скрывались потому, что кто-то донес, будто они к банку на демонстрации ездили просить скидку на удобрения и семена. Их дважды пытались схватить. Вот они и решили в горы уйти. Власти всегда по ночам рыщут. Хватают людей дома, а не в асиенде, чтобы хозяев не беспокоить. А ведь сам хозяин и донес, что они в сан сальвадоре были. В тот день многие прикинувшись больными, предпросили с работы. Управляющая сьенды составил список тех, кого не было на работе и передал его властям. Вчера я ездила в улыбаску навестить наших. Попросила разрешения поговорить с копралом Мартинесом, сыном Тичи. Но мне сказали, что он в отъезде и спросили, кто я такая. Я сказала, что разыскиваю Элио Эрнандеса, которого забрали две недели тому назад. Он нудно и долго меня допрашивал и все записывал в книжку. Потом я пошла в сквер напротив тюрьмы и села на скамеечку отдохнуть. Тут я увидела, что из ворот вышел Вильям Парнишка, который непонятно почему около полиции вертится вроде их любимчика. Я его давно знала, потому что он частенько в селении появлялся вместе с полицейскими. Может, у них на обучении, Бог его знает. Я ему закричала: "Вильям, Вильям!" Может, через него что-нибудь передать удастся, думаю. И живет он при тюрьме в Олобаску. Все его знали, и потому рассказал я ему все как есть. Когда он подошёл, я его спросила: "Вильям, ты видел Элио?" Он засмеялся и ответил: а "Как же?" Я опять его спросила: "Ты его видел, Вильям?" Тогда он не ответил. "Где же ему быть еще?» Я приустала от волнения со скамейки и опять спросила: "Правда, Вильям, ты его видел?" Он мне ответил: "А почему бы и нет?" Я еще больше разволновалась. Какой он добрый этот Вильям, дитя тюрьмы. Вильям, с ним ничего не случилось. Он сказал мне, не переставая ухмыляться: "Первые дни ничего. Их в чан с наперченной водой посадили. Сама понимаешь, каким огнем у них раны пылали. Потом били по сумасшедшему. А потом натерли зубную щетку перцем и между ягодиц смазали. А после сунули эту щетку им в рот в зубы чистить. Я Ему сказала Вильям: "Нельзя ли их повидать?" А он продолжал без остановки. Жара страшная была, им несколько дней не давали воды. Тогда начальник спросил: Не хотят ли они квакерского прохладительного, которое в бутылке стояло? Они ответили, что хотят. Я уже не могла его дальше слушать и чуть не закричала живой не Вильям, конечно. Почему они должны быть мертвыми? Потому что свидания не даёт с ними. Вот-то их нет уже. А он все продолжал. Элио умирал от жажды. Он схватил бутылку и начал жадно пить, но тут почувствовал, что рот словно пламенем обожгло. Квакерская водица была с малотионом. Это яд такой, который животным дают, когда чума. Мы все захохотали, увидев, как Элио прохладительного хватанул. Я поняла, что он издевается надо мной, и попыталась его остановить. "Вильям, Бога ради, что с Элио?" А он, не переставая ухмыляться, сказал мне: "Последний раз ему кость в плече выбили. кажется, ключицы ее называют. А вот Эмилио, наверное, отбросил копыта, не выдержал". Тут и я не выдержала, Изверги вы. Отдайте хоть тело, мать Эмилио умирает с горя. Элио в больницу надо, может, не поздно я. Но он отбежал от меня и, конечно, уже не слышал, что я кричала, а я поплелась на автобусную остановку, чтобы уехать домой. А что дальше? А дальше приехала домой примерно в полвосьмого. И тут же свалилась, Жар поднялся, голову ломить стала. А около девяти в дверь постучали. Я спросила, кто там, открывай. Раздался снаружи чей-то голос. Я переспросила, кто там? Мне ответили: "Открывай дверь, они то утопим в дерьме". Это власти. Узнала я голос Капрала право сына Тичи и собравшись силой крикнула ему: "Сеньорка, право, мне не подняться, больная. Они отдёр свою, открывай, или мы тебя в дерьме утопим". И ребячий голос послышался: "Открой пи, открой, курочка, пи, пи, пи". Это был Вильям, дитя тюрьмы. Меня всё трясло от жара. Но я собралась с силой и сказала моему десятилетнему сыну: "Стой, сынок". Но он мне ответил, что боится. Тогда я крикнула им: "Погодите, я оденусь, а не еще чего? Так и будем ждать, пока ты дрянь оденешься?" Я схватила платье, в темноте надела его наизнанку. "Подождите", сказала я, зажигая фонарь. "Не тени". И лете сейчас же откроешь, шли дверь в щепки разнесем. Сколько можно ждать? По Поправила я платье и вижу, что дверь чуть не на меня валится. едва успела к кровати отскочить, на которой с тремя ребятишками спала: девочкой 7 лет, с тем, которому 10, и ещё грудным 15 или вернее 16 месяцев. Тогда они перевернули кровать Я вместе со всеми ребятами очутилась в ларе с Моисом. Они орали: "Дура, почему не открывала нам?" Сидя все еще на Моисе, с кричащими от страха ребятами, я ответила: "Больная, не трогайте меня". Вот теперь будет чему болеть, заорал полицейский и ударил прикладом. Мне показалось, глаз вылетел. А потом били по ребрам по спине и все ругались. Моя доченька закричала: "Не бейте маму!" В отчаянии она бросилась на них: "Пустите!" Тогда полицейский замахнулся, чтобы ударить девочку по лицу, но я успела подставить руку. по руке он и стукнул боль была такая, в на руку перебили. Подскочил еще один и прошелся по моим ребрам. Потом сын Тичи заорал: "Если будешь властям сопротивляться, не то еще покажем, мало тебе". Мой шестнадцатимесячный сын громко плакал у меня на руках. Я его держала, чтобы меня не убили, в ребенка стрелять не будут, а десятилетнего было и не слышно. От он Займер лежа на моей шее. Получаи ещё кричал Сантичи и колотил меня по спине, колотил долго, а под конец так по ноге дал, что я до сих пор хромаю. Потом капрал забрался на кровать и начал прыгать на ней, пока она не развалилась. Сетку из верёвок разрубил, подушки распорол. На полу у меня стоял большой кувшин с очищенным маисом. Когда они покончили с кроватью, Капрал Мартинес подошел и разбил его. Маис рассыпался по всему полу. Забрали новый отрез, который я купила сыну на рубашонку, Библию и со всем этим направились к дому моего свекра. Там они принялись стучать в дверь. Вильям Арал: Эй, хрыч старый, сейчас мы тебе кое-что отрежем. Свёкр отвечал за что, Вильям? Тот ему в ответ: "Говори, спасибо еще, что пришли отрубить тебе твою круглую башку". Свёкр открыл дверь, и они стали избивать его. А Вильям хихикал. С тех пор я не ночевала дома. Они мне сказали, что если на этот раз не застрелили, то в следующий обязательно повесят. И ещё мне сказали, что должна я выбрать одно из трех. или продать дом, или убираться отсюда ничего не продав, или оставаться здесь. Но тогда они прикончат всех женщин, которые остались одни без мужей в своих ранчо. Ну, а так как все мужчины уходят спать в горы, Колёчь нас женщин защитить некому. Теперь без Элио мне страшно и днём и ночью. Я тоже на ночь буду в горы уходить. Помолюсь, заберу детей и пойду в горы. Возьму им что-нибудь поесть и чем от холода укрыться. Хоть не одна там буду, все мужчины там ночуют. Правда, от москитов и холода не уснёшь, и все же в горах лучше. Только бы Элио объявился. Тогда не будет так тяжко. Хочешь не хочешь, а начинаешь задумываться, и что это за штука такая жизнь. Виль ведь едва двенадцать исполнилось, а он уже бандит. Я его знала, когда он был совсем маленьким мальчиком, помогал покупателям в одной лавке в товары выносить. Был к клиентам очень внимательным, пока не пошел в тюрьму прислуживать. Страшная неделя была. Больше всего я за старшую дочку боялась. Хорошо, что соседи уговорили ее уйти в Челаты, где моя мама живет. Я не знаю, что могло бы быть с ней. Даже думать об этом не хочу.